элемент четвёртый общение на языке данных Теперь, когда мы поговорили о чтении данных, о работе с ними и их анализе, перейдём к очень важному аспекту датаграмотности общению на языке данных. Что делать, если вы способны провести строгий анализ, почерпнуть из имеющихся у вас данных важное знание с помощью диагностических методов, но при этом не в состоянии донести результаты до коллег? подчинённых и так далее. Или что ещё хуже, вы можете считать, что у вас есть необходимые навыки для общения на языке данных, но на самом деле их нет. Тогда вы совершенно точно не сумеете объяснить другим, к каким выводам пришли. Умение общаться на языке данных абсолютная необходимость. Очень важно понять, что такое общение на языке данных, что означает слово общаться. Общаться Это делиться или обмениваться информацией, новостями или идеями. Если говорить о четырёх уровнях аналитики, нам нужно делиться или обмениваться информацией, чтобы описать, что случилось в прошлом, знаниями, полученными в результате диагностического анализа, прогнозами и указаниями на основании предиктивного и прескриптивного анализа. Общение необходимо для успеха стратегии работы с данными и дата-аналитикой. Как общаться на языке данных? Есть ли какой-то особый способ общения с опорой на дата-грамотность, который делает обмен информацией более эффективным? Это прекрасные вопросы. В современном мире данных есть постоянно растущая область data storytelling. Откуда такой интерес к ней? Давайте подумаем. Если я должен донести до вас множество статистических показателей и прочих числовых данных, скоро ли вы начнёте зевать и скажете мне спасибо за прекрасное лекарство от бессонницы? Но всё может обернуться иначе. Запоминаете ли вы истории, которыми делятся с вами другие люди? Наш мозг гораздо лучше воспринимает истории, чем чистые данные. Мы должны научить людей делиться историями и доносить до других именно в такой форме: различные показатели, результаты анализа и знания, почерпнутые из данных. А теперь давайте ещё раз взглянем на разные подразделения компании и попытаемся понять, кому нужна эта составляющая дата-грамотности. Давайте представим, что мы изучаем финансовые показатели компании за последние 12 месяцев. Этот период был для компании весьма продуктивным, и мы хотим знать, что привело к такому успеху и как сохранить динамику. Должны ли сотрудники различных подразделений компании поделиться друг с другом тем, что извлекли из данных? Общение на языке данных. Финансовый отдел. В первую очередь посмотрим на финансовый отдел. Следует ли команде финансистов общаться с другими на языке данных, чтобы понять, насколько успешным был последний год? Да. Как раз финансовый отдел и должен рассказать остальным о результатах общей работы. В данном случае команда финансистов может поделиться только результатами дескриптивного анализа, а это первый уровень. Финансовый отдел сообщает топ-менеджерам и другим сотрудникам компании очисленных показателях, чтобы у всех сложилась верная картина происходящего. Общение на языке данных, дата-аналитики. Перейдём к команде специалистов по обработке данных. Эти сотрудники играют очень важную роль в понимании того, что происходило в течение последних 12 месяцев. Они способны находить, анализировать и раскрывать то, что могли пропустить другие. Для дата-аналитикам, как правило, нужно совершенствовать свои навыки дата-грамотности именно в сфере общения на языке данных. Вопрос в другом: нужно ли им это? Конечно же, да. Раньше общение не было приоритетом для тех, кто занимается обработкой данных. Однако в новом мире дата-грамотности всё иначе, и дата-аналитикам нужно учиться общаться на языке данных со всеми сотрудниками своей организации. общение на языке данных, топ-менеджмент. И наконец, высшее руководство. Топ-менеджерам нужно уметь донести до всех сотрудников организации результаты различных типов анализа. Затем они должны рассказать о причинах успеха, о том, что планируется делать для сохранения положительной динамики и так далее. Способность говорить на языке данных и понимать его необходима для оценки успеха компании. Итак, мы видим одну общую тему, объединяющую весь мир датаграмотности. Навыки общения на языке данных нужны всем. Краткое содержание главы. Как мы поняли из этой главы, всем, абсолютно всем и каждому необходимо развивать навыки датаграмотности. Не забывайте определение. Датаграмотность это способность читать данные, работать с ними, анализировать их и общаться на языке данных. Датаграмотность и её отдельные элементы помогают организации достичь успеха в любой деятельности, будь то запуск нового продукта, изменение маркетинговой стратегии или ещё что-то. В заключение упомяну о двух крайне важных аспектах определения датаграмотности. Это свободное владение данными и принятие решений, подкреплённых данными. Мы ещё поговорим об этом. Но уже сейчас следует отметить, что свободное владение данными это и есть способность разговаривать на языке данных. Что такое принятие решений, подкреплённых данными, я думаю, объяснять не нужно. Если мы обладаем дата-грамотностью, но не используем её для принятия более обоснованных решений, то в чём тогда её смысл?